О том сказка не говорит. Толкуют, что, мол, от горя и тоски. Да только кто станет верить сказкам? Флоренс Диланной. Сказки и предания. На шестой день после июньского новолуния они добрались до Ревии. Выехали из лесов на склоне холма, и тот час перед ними внизу блеснула зеркальная гладь озера Лок-Эскалот, имеющего форму руны, от которой оно и получило название. Озеро искрилось в котловине. В зеркаловод смотрели поросшие пихтами и лиственницами холмы Краакрос, выступающие вперед предгорья массива Махакам, и красные крыши башен, стоящего на озерном мысу толстостенного замка Ревия зимней резиденции королей Лирии. А у залива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 Стояла цветная палатка, напоминающая кулич. Перед палаткой на палке висел большой щит с красным шевроном. Под поднятым пологом стоял рыцарь в полных доспехах и белой яке цветная, чаще всего с вышитым на ней гербом, туника, накинутая на латы. украшенная таким же гербом, что и щит. Рыцарь внимательно и весьма подозрительно присматривался к проходящим мимо бабам с хворостом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 И повязками на лбах нечленораздельно осыпали ругательствами проходящих мимо людей. Оба были более чем нетрезвы. Не твердо стояли на ногах, бились о бокало и перекладину установленной перед заезжим двором коновязи. А нам обязательно туда входить? – спросил Лютик. Внутри этого заезжего дворца может оказаться множество.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 Это славно. Кому славно, тому славно. Хозяин снова взялся протирать фартуком кубки. Брезгуйте моим заведением. Воля ваша. Но я вам скажу. Вязово, Краснолюдский квартал. Не люди там обретаются. Ну и что с того? Прищурился Геральт. «Оно, конечно. Вам может и все равно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 обшарпанной книге с названием «Чудо мнимое, оно же голова медузы». Пары белых кроликов, эликсира, повышающего потенцию, а также в порядке совмещения нешибко молодой, нешибко худой и нешибко свежей женщины. Чернобородый краснолюд до невозможности нахально пытался всучить им дешевенькое зеркальце в рамке из тампака, Доня, что это где волшебное зеркало Кабускана. Когда вдруг брошенный камень, выбил у него товар из рук. «Паршивый кобальт!» — заорал, убегая, босой и грязный беспризорник. «Не, людь, козел бородатый!» «А чтоб у тебя кишки сгнили, говно человечье!» — зарычал краснолюд. «Чтоб сгнили и через задницу вытекли!»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 Искать пришлось недолго. Первый же прохожий указал ее, не задумываясь. На ступеньках, у увитого горошка и дикой розой крылечка, под навесом, обросшим зелененьким мхом и облепленным ласточкиными гнездами, сидели два бородатых краснолюда, потягивающих пиво из прижатых к животам кубков. «Геральт и Лютик», — сказал один и приветственно отрыгнул.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 Что это было ненормально, что чего-то не доставало. О, теперь понимаю. Собак не было слышно. Нигде. Он вдруг осекся, взглянул в сторону ароматящей чесноком и травами кухни, и в его глазах засветился испуг. Ха! Не трусь! фыркнул Ярпен. Наше меско не излающих! мяукающих или кричащих «Смилуйтесь!». Наше мясо совсем другое. Прямо сказать, королевская пища. Ну, скажи, наконец, краснолюдище. Когда мы получили вашу цедульку, и стало ясно, что встретимся именно в Ревии, мы с Золтаном долго ломали голову, чем бы вас тут удивить. Комбинировали, комбинировали. Аж нам от этого комбинирования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 Содержал женой трактир в Мариборе с такой кухней, что сам король принимал у него гостей. Сейчас поедим, поверьте. А для начала кивнул Золтан. Перекусим свежекопченным сигом, пойманным на наживку в бездонных пучинах тутошнего озера, и запьем севухой из бездонных пучин тутошних подвалов. И рассказывайте, друга, напомнил Ярпен наливая. Рассказывайте. Сиг был еще теплый, жирный, пахнущий дымом альховых стружек. Водка была холодная, аж челюсти сводила. Вначале рассказывал Лютик, цветисто, гладко, с лирическими отступлениями, красноречиво расцвечивая повествование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 — весело сказал Золтан. — В Махакаме слишком большая конкуренция. И сверхплеш, и политиков. Выпьем, ребята. За Калеба Страттона. За Язона Варду. За Регана Дальберга. Добавил Ярпен грустнее. Геральт покачал головой. — Реган тоже? — Тоже. Под Моенной. — Одна осталась старая Дальбергова жена. «Ах, к чертям собачьим! Хватит! Довольно! Кончим об этом! Выпьем! И поторопимся с улиточками! Версинг снова тащит!» Краснолюды, распустив пояса, выслушали повествование Геральда о том, как княжеский роман Лютика окончился на эшафоте. Поэт прикидывался оскорбленным и не комментировал. Ярпен и Золтан Ревели и пускали от смеха ветры и слезы. Да-да! Наконец осклабился Ярпен Зигрин. Как говорится в старой песенке: Хоть муж подковы лих огнет, а вот от бабы не уйдет. Несколько прекрасных примеров справедливости этой истины собрались сегодня за одним столом. Взять хотя бы золото нахивая. Повествуя о своих новостях, он забыл сказать, что женится. Вскоре, в сентябре. Счастливую избранницу зовут Эвдора Брекекекс. бре рикс Проговаривая каждый слог, поправил Золтан, насупившись. «Сколько раз можно повторять? Надоедает ведь, Зигрин? И давай поосторожней!»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 С Эвдорой уговорились, но как знать, что будет? В наше-то Курва, беспокойные времена. Второй пример бабской всесильности продолжал Ярпен Зигрин. Это Геральт из Ривии, ведьмак и лыцарь. Хе, -хе, -хе, -хе, -хе, -хе, хе Геральт делал вид, что целиком поглощен поглощением улитки.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 Все, что возведет порядок, рухнет, не устоит. Огонек мудрости и пламечко надежды, костер тепла, вместо того, чтобы разгореться, погаснут. Опустится тьма, и в тьме будут клыки, кости и кровь. Ярпен Зигрин погладил бороду, жирную от вытекающего из улиток чесночно-пряного масла. — Очень это даже хорошо сказано, ведьмак! — согласился он. И как сказала молоденькая Кэра королю вреданку при их первом общении, не дурная штучка, но есть ли у нее какое-то практическое применение? Суть существования —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 из-под кустистых бровей. Наконец сказал. Прогресс! народе стада свиней. Так и надо на этот прогресс смотреть. Так его и следует расценивать. Как стадо свиней, бродящих по гумную двору. Факт существования стада приносит сельскому хозяйству выгоду. Есть рульки, есть солонина, есть холодец с хреном. Словом, польза.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 Выбор следует уважать. «Хозяин, поди-ка сюда!» Вот меч. Махакамский сигиль из кузни самого Рундурина. Это был подарок. Получивший, более им пользоваться не желает. Подаривший же обратно принять не может. «Так прими его ты и прикрепи над печью».